случилось с Портером? «Это один из вопросов, ответит на который должен Карлос», — сказал Мэри Вейл. Дюпо задумчиво поглядел на Джанверта, снова обратил внимание на Мэри Вейла, погрузившегося в глубокое раздумье над картой. «Портер исчез?» — спросил Дюпо. «Где-то...» «В районе фермы!» Неохотно выдавил Мэривейл. Он взглянул вверх, словно только что увидев дюпо. «Предположительно». Из записанных комментариев матери семьи Тровы. «Наличие слабой угрозы — добро для особей. Она стимулирует особь размножаться». тренирует чувство опасности. Сликом сильная угроза, однако, может иметь парализующий эффект. Одна из задач руководителей муравейника заключается в поддержании оптимального уровня стимулирующей угрозы. По мере того, как солнце позади него опускалось ниже, Дюпо внимательно следил за тем, чтобы образуемая тень не выдала его. Такое освещение одновременно имело как недостатки, так и преимущества. Оно делалло некоторые детали на ферме более рельефными: ограду, тропинки на склоне противоположного холма, старые доски на западной стороне сарая. По-прежнему не было видно никаких признаков жизни. вне строений и никаких явных проявлений жизнедеятельности людей внутри. Раздражающий гул исходил из сарая, и Дюпо напрягал свое воображение в попытках определить его источник. Решив, наконец, что это гудит установка кондиционирования воздуха, он еще острее ощутил жаркий полдень в пыльной траве. Хо глоток холодной воды. Вот что мне нужно, сказал он себе. Дюпо вновь осмотрел долину в бинокль. В ее пустынности присутствовало какое-то ожидание. словно готовились силы, которые вскоре наполнят долину жизнью. Интересно, подумал дюпо, что Хелстром? дело с готовыми изделиями. Но почему незаметно никакой человеческой активности? Не видно ни туристов, ни отдыхающих на пыльной дороге ведущей в долину, хотя местность кажется привлекательной. Почему жители остервилля словно воды в рот набирают, когда речь заходит о ферме? Портера должно быть это тоже заинтриговало. Здесь можно охотиться, но не видно ни одного оленего следа и ни одного охотника. Ну, речка, вероятно, не представляет интересы для рыбаков, но все же Сойка села на дерево сзади дюпо, затем вспорхнула и полетела через долину к деревьям на дальнем склоне. Дюпо наблюдал за полетом птицы с особым интересом. понимая, что увидит первого представителя высших форм жизни в долине. Одна сойка можно внести в от отчет. Вед он и камуфлировался под любителя птиц. Обычный старый отпускник торговец избаллттиморской корпорации все для фейерверков. Вдоохнув, он отполз назад в тень дуба. Он изучил карты, фотографии, отчеты Портера и других. Каждая деталь отложилась в памяти. С помощью бинокля он осмотрел оставленный им след. Ничто не двигалось ни в высокой траве, ни дальше под деревьями. Ничего. Эта странность все сильнее его беспокоила. Одна страна. чертртова сойка